Роберт Шекли Наконец-то один Для вас читает Мещеряков Артём Корабль, отправлявшийся раз в год на Ио, занял стартовую позицию и полчища андроидов приступили к завершению наземной подготовки. Собравшиеся поглазеть на это событие толпа в предвкушении развлечения все более уплотнялась. Прозвучал горн, пронзительно завизжала предупредительная сирена. Из последних незадраенных иллюминаторов посыпались конфетти, продолговатые ленты серебристого и алого цвета. «Всем провожающим покинуть борт корабля!» раздался из громкоговорителя зычный голос капитана, разумеется, человека. В центре всего этого оживления стоял с от пота лицом Ричард арвел Груда багажа вокруг него с каждой минуты все более увеличивалась. Дорогу к кораблю ему преградил невысокий, смешной на вид правительственный чиновник. «Нет, сэр!» «Я никак не могу позволить вам сделать это!» Не без пафоса произнес чиновник. Пропуск Арвила был подписан и завизирован, билет оплачен, документы в полном порядке. Ему пришлось выстоять перед доброй сотней дверей, объясняться сотней невежд и тем не менее удалось добиться своего. И теперь, в самом конце восхождения к успеху, удача отвернулась от него. «Мои документы в полном порядке», — настаивал Арвил с спокойствием. «На вид они действительно в порядке», — спокойно возразил чиновник. «Только вот цель вашего вылета настолько абсурдна!» В это мгновение робот-носильщик неуклюже подхватил ящик с андроидом Арвела. «Осторожнее!» — крикнул Арвелл. Робот с грохотом уронил ящик на землю. «Идиот! Дурак неумелый!» Арвел обратился к чиновнику. «Неужели нельзя было сделать хоть одного толкового робота, который бы следовал указаниям?» «Именно этот вопрос в один прекрасный день задала моя жена», ответил чиновник, сочувственно улыбаясь. «Как раз тогда, когда наш андроид...» «Грузить все это в корабль, сэр», спросил робот. «Именно так», ответил Арвел. «Я намерен обосноваться на одном из астероидов, Как раз об этом и говорится в моих документах. Соблаговолить и подписать их и пропустить меня на корабль. Но ведь на астероидах никто не живет. Там нет поселений. Я знаю. На астероидах, по сути, нет ни единого человека. Верно. Вы будете совершенно один. Я хочу быть один, с жаром произнес Арвал. Чиновник недоверчиво глянул на него. Примите во внимание связанный с этим риск. В наше время никто никогда не остается один. «Я останусь. Как только вы подпишите мои бумаги!» — взмолился Арвал. Взглянув на корабль, он увидел, что все иллюминаторы уже закрыты и задраены. «Пожалуйста!» Чиновник колебался. Документы, несомненно, были в полном порядке. Но оставаться одному, совершенно одному, опасно. Это равносильно самоубийству. Однако, и этого нельзя было отрицать, нарушения законов здесь не было никакого. Не успел он нацарапать свою подпись, как арвал закричал «Носильщик! Носильщик! Грузите все это в корабль, поторапливайтесь и осторожнее с андроидом!» Робот-носильщик поднял ящик так резко, что арвал услышал, как стукнулась о стенку голова андроида. Он вздрогнул, но сейчас было не время выговаривать роботу, Закрывалась последняя дверь. «Подождите!» – закричал Арвел и бегом пустился по бетонной площадке. Робот-носильщик громыхал вслед за ним. «Подождите!» – снова закричал он, поскольку корабельный андроид продолжал тщательно закрывать дверь, не обращая внимания на распоряжение Арвела, не подкрепленные корабельным начальством. Пришлось вмешаться одному из людей, членов экипажа корабля, и процесс закрытия двери приостановился. Арвел с разбегу влетел внутрь корабля, за ним вдогонку через дверной проем пролетел багаж и дверь закрылась. «Ложитесь!» – закричал кто-то из экипажа. «Человек! Пристегнитесь! Выбейте вот это! Мы отправляемся!» Как только корабль задрожал и начал подниматься, Арвел ощутил ни с чем не сравнимое хмельное чувство огромного удовлетворения. Он все-таки добился своего, победил и скоро, очень скоро, будет один. Однако три волнения Арвела не закончились даже в космосе, ибо капитан корабля, высокий сидеющий мужчина, наотрез отказался высадить его на астероиде. «У меня это никак не укладывается в голове. Вы хотя бы ведаете, что творите? Я прошу вас пересмотреть свое решение». Они сидели в мягких креслах в уютной кабине капитана. Арвел чувствовал себя невыносимо уставшим, его раздражало самодовольное, ничем не примечательное лицо шкипера. На какое-то мгновение он даже задумался, а не придушить ли этого человека. Однако в этом случае ему уже ни за что не видать столь желанного уединения. Каким-то образом он должен убедить и этого последнего угрюмого идиота, стоящего у него на пути. За спиной капитана бесшумно возник робот-стюарт. — Не угодно ли выпить, сэр? — раздался резкий металлический голос робота. От неожиданности капитан едва не подпрыгнул. — Неужели обязательно нужно шнырять у меня за спиной? — возмутился капитан, обращаясь к роботу. — Простите, сэр, — ответил робот. — Не угодно ли выпить, сэр? Оба человека взяли бокалы. «Почему?» – задумчиво произнес капитан. «Эти машины нельзя надлежащим образом вышкалить!» «Я и сам не раз задумывался над этим», – сказал Арвал. «Вот этот робот!» – продолжал капитан. «В высшей степени квалифицированный слуга, и тем не менее у него выработалась нелепая привычка шнырять людей за спиной. А моему андроиду, – заметил Арвал, присуща очень неприятная дрожь левой руки». Нарушение координации, отставание по фазе одних движений от других. Так во всяком случае объяснили мне эту особенность механики. Один даже обещал попытаться устранить. Капитан пожал плечами. «Может быть новые модели лишены?» Он безнадежно махнул рукой и поднес бокал к губам. Арвел отпил немного из своего бокала и решил, что атмосфера взаимопонимания в конце концов установилась. Он докажет капитану, что вовсе не сумасшедший. Напротив, его воззрения вполне обычные. Теперь самое время воспользоваться преимуществами сложившейся ситуации. «Надеюсь, сэр», — сказал он. «Астероид не доставит вам особых хлопот». Капитан досадливо поморщился. «Мистер Арвел, вы упрашиваете меня совершить, по сути, антиобщественный поступок». «Для меня, как для человеческого существа, сам факт вашей высадки на астероиде будет чем-то вроде проявления собственной несостоятельности. В нашу эпоху никто не бывает одиноким. Мы держимся все вместе, жмемся друг к другу. Многолюдие обеспечивает нам ощущение покоя и безопасности. Мы поддерживаем друг друга». «Совершенно верно». Но необходимо также допускать и возможность индивидуальных различий. Я один из тех немногих, которые искренне хотят уединения. Из-за этого я могу казаться чудаком, но, разумеется, к моим желаниям следует относиться с уважением. М -м -м", капитан серьезно взглянул на Арвала, Вам просто кажется, что вы хотите уединения. «А приходилось ли вам испытать его хоть раз по-настоящему?» «Нет», — признался Арвел. «О, тогда вы понятия не имеете об опасностях, присущих этому состоянию. Разве не лучше было бы, мистер Арвел, в полной мере пользоваться преимуществами нашей эпохи?» Капитан стал разглагольствовать о великом мире, который длится уже более двухсот лет, И о психологической стабильности, благодаря которой он существует Слегка раскрасневшись, он горячо защищал взаимовыгодный симбиоз между человеком Этим организовавшим общество животным и его творениями, безупречно действующими машинами Он напомнил о величайшей задаче человечества Организации функционирования своих созданий с наибольшей эффективностью Все это верно, согласился Арвал «Но не для меня. А вы пытались подступиться к этому?» Хитро улыбаясь, спросил капитан. «Вы испытывали глубоко волнующее чувство взаимного сотрудничества, чувство удовлетворения, которое приносит руководство сельхозхозяйственными андроидами, когда они возделывают пшеничные поля, управление андроидами, орудующими под водой. Какая важная, полезная задача!» Даже наиболее простая задача — быть надсмотрщиком, ну, скажем, над двумя или тремя десятками фабричных роботов. И то позволяет испытать при ее решении чувство глубокого удовлетворения. И этим чувством можно поделиться и в еще большей степени усилить его посредством контактов со своими собратьями-людьми. «Все это не доставляет лично мне ни малейшего удовлетворения», — сказал Арвелл. «Все это не для меня. Я хочу провести остаток своих дней в одиночестве, читая книги и размышляя на своем крохотном астероиде». Капитан устало потер веки. «Мистер Арвелл, я не сомневаюсь, что вы в здравом уме и поэтому являетесь хозяином своей судьбы. Я не могу остановить вас, но все-таки подумайте». «Одиночество опасно для современного человека. Невероятно опасно, хотя это не сразу заметно. По этой причине люди научились избегать его». «Для меня это не опасно», — произнес Арвал. «Остается только надеяться», — сказал капитан. «Я от души желаю вам успеха». Наконец была пройдена орбита Марса и начался пояс астероидов. С помощью капитана Арвел выбрал подходящих размеров каменную глыбу. Корабль сравнял свою скорость со скоростью астероида. Вы продолжаете настаивать, что четко представляете себе, что именно хотите сделать? – спросил капитан на прощание. Безусловно, воскликнул Арвел, едва сдерживая волнение от того, что столь желанное одиночество совсем уже рядом. В течение нескольких следующих часов члены экипажа, облаченные в скафандры, переносили пожитки Арвала с корабля на астероид и закрепляли их на поверхности. Они смонтировали генераторы воды и воздуха и выгрузили запасы основных компонентов для производства пищи. Наконец, они надули прочный купол из пластика, внутри которого предстояло жить Арвалу, и приступили к распаковке андроида. «Поосторожнее с ним!» предупредил Арвал. Неожиданно ящик выскользнул из неловких рук робота и начал медленно уплывать прочь. «Зацепите за него трос!» — крикнул капитан. «Быстрее!» — взвизгнул Арвал, наблюдая, как его бесценная машина уплывает в безвоздушное пространство. Один из членов команды, человек, выпустил гарпун с тросом и начал притягивать к себе колотившийся по корпусу корабля ящик. Без дальнейших задержек он был прикреплен к астероиду. Теперь, наконец, Арвелл был полностью готов к вступлению во владение своей крохотной планетой. «Я хочу, чтобы вы еще разок серьезно задумались над этим», — мрачно сказал капитан, — «над опасностью одиночества». «Все эти предрассудки», — резко огрызнулся Арвелл, сгорая от желания остаться одному, — «никакой такой опасности не существует». «Я вернусь с дополнительным грузом провизии через шесть месяцев. Поверьте мне, опасность существует, ведь совсем не случайно современный человек избегает...» «Мне можно идти?» — оборвал капитана Арвал. «Пожалуйста, желаю удачи». Одетый в скафандр с гермошлемом на голове, Арвал оттолкнулся от корабля в направлении своего крохотного островка в космосе и уже с него наблюдал за отлетом. Когда корабль стал светящейся точкой не больше обычной звезды, он принялся за обустройство. Прежде всего, разумеется, андроид. Он надеялся, что несмотря на грубое обращение, андроид не получил каких-либо повреждений. Арвел быстро вскрыл ящик и активировал механизм. Стрелка прибора на лбу андроида показывала, что накопление энергии идет нормально. Вполне нормально. Арвал осмотрелся. Астероид представлял собой вытянутую черную скалу. На нем находились все припасы Арвала, андроид, пища и книги. Со всех сторон беспредельный космос, холодный свет звезд и тусклого солнца, и абсолютно черная ночь. Он слегка вздрогнул и отвернулся. Андроид был активирован полностью. Впереди немало работы. Но Арвал, как очарованный, еще раз взглянул на окружавшее его космическое пространство. Корабль, едва различимая звездочка, скрылся из виду. Впервые Арвал ощутил то, о чем раньше имел только смутное представление. Он ощутил уединение, уединение полное и абсолютное из глубины ночи которой теперь никогда не будет конца на него безжалостно глядели алмазные точки звезд вокруг него не было ни единого человека для него лично человеческая раса перестала существовать он был один от этого можно сойти с ума арвал был в восторге наконец то я один крикнул он звездам о oh, да yeah произнес андроид, резко вскакивая на ноги и бросаясь к нему. Наконец-то мы одни! Для вас читал Мещеряков Артём. Если вам понравилось, то я жду лайков, подписок на канал и нажатия на колокольчик. Напомню, что у меня нет ни монетизации, ни рекламы. Меня можно поддержать через сервис Бусти. Подписывайтесь, вы получите... Два эксклюзивных аудиорассказа в неделю, а я немножечко грошей, чтобы и дальше радовать вас новыми аудиокнигами. Желаю вам добра и до новых встреч, друзья!